Написано весной 1976 года. Переводы Александр Ватт. «Быть мышью». «Быть мышью» лучше всего полевой или садовой мышью. «Сбигнев Херберт. Дождь, когда старший мой брат». «Чеслов Милыш, Элегия Н.Н. Неужели тебе это кажется столь далеким?» «Континент» 1976, номер 8. «Томас Венслова. Памяти поэта». Вариант. «Вернулся ли ты в воспетую подробно?» «Континент» 1976, номер 9. Публикации в периодике. В.Р.Х.Д. Номер 117-1-1976. «Темза» в Челси. «Ноябрь. Светило поднявшееся натощак». В.Р.Х.Д. Номер 119-3-4-1976. «Мексиканский дивертисмент». Семь стихотворений. «Континент» 1976, номер 6. Посвящается Ялте. История, рассказанная ниже. «Континент». 1976 номер 7 колыбельная Трескового мыса восточный конец империи погружается в ночь цикады континент 1976 номер 10 цикл часть речи торс если вдруг забредаешь в каменную траву осенний вечер в скромном городке и декабрь во флоренции двери вдыхают воздух и выдыхают пар но нью-йоркер март 15 1976 бабочка сказать, что ты мертва. В переводе Джорджа Клайна. Мадемуазель. Номер 82. Май 1976. В озерном краю. В те времена, в краю зубных врачей. В переводе Джорджа Клайна. Массачусетс Ревью. Лето 76. Памяти ТБ. Пока не увяли цветы и лента. В переводе Пола Свейга. 1977. Январь. В Ардисе вышло два сборника стихов «Конец прекрасной эпохи» и «Часть речи». «Февраль. Развивая Платона, я хотел бы жить с Фортунатус в городе, где река». Есть датировка, 76-й год. Апрель. Бродский подписал договор на съем квартиры в доме профессора Нью-Йоркского университета Эндрю Блейна по адресу дом 44 Мортон-стрит, Нью-Йорке. Представляет Беллу Ахмадулину на ее поэтическом вечере в Нью-Йорке. Смотри. «Why Russian Poets?» «Вок», номер, июль 77-го. Подарил мужу Ахмадулиной художнику Борису Миссереру, стихи на случай, когда я думаю о боре, о боре, о его напоре. 24 мая, ко дню рождения Бродского Л и Н. Лосевыми издан цикл в Англии Н. Арбор, Арде 77 тиражом 60 экземпляров. Июнь. Бродский приехал в Нью-Йорк в Гринвич Виллидж. Квартиру в доме 44 на Мортон-стрит, где он жил до 93 -го года. 4 июля, 5-я годовщина, 4 июня 1977 года. Подучая звезда, темпачи астероид. 25 августа, письма династии Минь. Скоро 13 лет, как соловей из клетки. Лето. В Н. арборе поселился эмигрировавший из СССР друг юности Бродского Гинсбург Восков. 12 сентября. Умер Роберт Лоуэлл. 16 сентября. Бродский прилетел в Бостон на похороны Лоула после похорон на квартире Элизабет Бишоп. Он познакомился с Дереком Уолкотом. 11 октября. Бродский получил американское гражданство. Ноябрь. Бродский в Англии. 26 ноября. Читал стихи для трех русских слушательниц, включая составителя этой хронологии, в квартире Милы Куперман в Хемстеде, Лондон. 28 ноября. В Лондоне участвуют в семинаре на тему «Language as the other land». 12 декабря. Первое выступление Бродского в Париже. Декабрь. Бродский на биеннале в Венеции. Вместе с Сюзан Зонтак навещает вдову Эзры Паунда Ольгу Радж. Бродский получил письмо от Солженицына, в котором тот пишет, что с интересом читает все, что Бродский печатает в русских журналах. Другие стихи 1977 года. Квинтет. Века подергивается изо рта, 1976-1977. Сан-Пьетро. Третью неделю туман не слезает с белой. Закончил стихотворение шорох Акации. Летом столицы пустеют, субботы отпуска. Письма династии Минь. Скоро 13 лет, как соловей из клетки. Стихи на английском. Элеги Роберт Лоуэлл. In the autumnal blue. Сикстет. Проза. Он Kavath's сайт Нью-Йорк, Review of Books. Номер 2, 17 февраля, 77 Рецензия на книгу Kelly Cavafis Alexandria Study of a Myth in Progress The Art of Montale. Рецензия на сборники переводов. New Poems и Hamilton Poet in Our Time New York Review of Books. Июнь 9, 1977-го. Включено в сборник эссе Less One, под названием «In the shadow of Dante», «The child of civilization», «Сын цивилизации». Предисловие книги «Осип Мандельштам», «50 поэм». Переводы Джордж Оруэлл «Убивая слона», альманах «Глагол» Ардис, 1977, номер 1. Публикации в периодике «Континент». 1977 номер 11 Цикл «Литовский дивертисмент. «Время и мы». 1977, номер 17 «Осень. Оголенность тополей». «Памяти профессора Брауда». «Люди редких профессий редко, но умирают». «Аква-вита-нова». «Шепчу прощай, неведомо кому». «Страх». «Вечером входишь в подъезд и звук». Кондяк в графине света янтаря». «С красавицей налаживая связь». «Континент». 1977 номер 13 цикл в англии континент 1977 номер 14 шорох акации летом столицы пустеют субботы и отпуска письма династии минь скоро 13 лет как славей из клетки развивая платона я хотел бы жить в Фортунатус, в городе где река осень в норенской мы возвращаемся с поля ветер врхд номер 3 122 Новый Жюль Верн, Безупречная линия горизонта, без какого-либо изъяна. В РХД, номер 4, 123. «Твой локон не свивается в кольцо. Минуэт». Прошла среда и наступил четверг. «Modern Poetry in Translation». Номер 31. «Лето 77-го. Лагуна. Три старухи с вязанием в глубоких креслах». В переводе Дэниела Уайсборта. Перепечатано из Massachusetts Review. «Осень 74-го» нью-йоркер номер 37 октябрь 77 «Элеги фо роберт лоуэл написано по-английски нью-йоркер номер 41 ноябрь 28 1977 темза в челси ноябрь светило поднявшийся на тащак в переводе дэвида риксби 1978 21 февраля выступление бродского в университете штата айова смотри ответы на вопросы после выступления под названием Солженицына «Россия обрела своего гомера» в сборнике Бродской книга интервью «Москва, Захаров, 2005 составитель Полухина». Весна. Бродский в Англии в качестве приглашенного профессора fellow, в Кембриджском университете приглашение организовал сэр Исая Берлин. Март. Составитель хронологии организовала несколько выступлений Бродского в британских университетах. 6 марта поэтический вечер в Килском университете, 7 марта семинар, посвященный Одану в Килском университете, 9 марта выступление Бродского в Оксфорде. Апрель, при участии в Конгрессе пен-клуба в Бразилии, Май. Ельский университет присвоил Бродскому звание почетного доктора. Лето. Речь о Чеслове Милыше. Presentation of Чeslav to Туда Jury. World Literature Today. Номер 3. Лето 78. -го. Июль. Поездка в Исландию по следам Одена. 22 июля. День рождения Марины Басмановой. Стихи «Полярный исследователь». «Все собаки съедены» в дневнике. Есть дата 1977. -й. И «Ты – гитарообразная вещь со спутанной паутиной». 24 августа. Эмигрировал Сергей давлатов Осень. В качестве приглашенного профессора читает лекции колумбийском университете Нью-Йорк. 5 декабря. Первая операция на сердце, шунтирование. 17 декабря. Выписан из больницы. Бродский в очередной раз посылает приглашение родителям, и они опять получают отказ. Другие стихи 1978 года. «Восславим приход весны, ополоснем лицо. Время подсчета цыплят ястребом». Помнишь свалку вещей на железном стуле? Строфы на наподобие стакана. Шведская музыка, когда снег заметает море и скрип сосны. Повернись ко мне в профиль, в профиль черты лица. Стихи на английском, в переводе автора Рио Самба. Come to rear, oh, come to rear. Смотри, Бродский, Collected Poems, Манчестер, 2000 Проза. Эссе о Сталине по-английски «Now that he's dead for so long» не опубликовано. Предисловие к стихам Лимонова «Континент» 1978, номер 15, посвящается позвоночнику «Континент» 1990, номер 63, в переводе Сумеркина и автора под названием «After a journey» or Homage to the Taburi. включено в «One grief and reason» «На стране Кавафиса» в переводе Лосева в парижском журнале «Эхо» 1978, номер 2. Презентация Чеслова Милоша «World Literature Today», номер 3, «Лето 78-го». Публикации в периодике. «Эхо» 1978, номер 1. «Лети отсюда, белый мотылек», 1960. «Пограничной водой наливается куст 62. Ночной полет. В брюхе Дугласа ночью скитался меж туч, 62 -й. Нет, филомела прости. 64-й. Цикл «Камерная музыка». 64-й, 65-й. В деревне, затерявшейся в лесах. 64-й. Румянцевой победам. придет кудель под потолком. 64-й. Санет, прислушиваясь к грозным голосам. 64-й. Сокол ясный, головы. 64 четвертый. Санет. Ты, муза, недоверчива к любви. Экспонто. Последнее письмо о виде в Рим. Отрывок. Тебе чьи миловидные черты? 64 -й, 65 -й. Зимняя почта. Я, кажется, пою тебе одной. 64-й. Отрывок. Октябрь. Месяц грусти и простуд. 67. -й. Отрывок. Ноябрьским днем, когда защищены. 66-67. Эхо. 1978 номер 3 Поэма Зофья. Сочельник я был зван на пироги. Апрель 62-го. «Континент» 1978, номер 18. «Строфы» наподобие стакана. 78. «Сан-Пьетро» третью неделю туман не слезает с белой. 77. «Время подсчета цыплят ястребом. Скирт в тумане». 78. «Шведская музыка». «Когда снег заметает море» и «скрип» сосны. 78. Ода весне». Вославим приход весны». «Ополоснем лицо». 78. «Помнишь свалку вещей на железном стуле». 78. ВРХД, номер 3, 126, 1978, полдень в комнате, полдень в комнате, тот покой, 1974-75, Бананас, номер 11 Лето 78-го, Северный Кенсингтон, шорох ирландского времени, гонимого ветром по, одному тирану. Он здесь бывал, еще не в грифе. Сохо, в венецианском стекле, окруженном тяжелой рамой, в переводе Алана Майерса. Нью-Йоркер. Номер 51 февраль 78 Брайтон Рок. Ты возвращаешься Сизый цвет ранних сумерек. В переводе Алана Майерса. Поэтри. Номер 6. Март 78. В переводе Дэниела Уайсберта. Опубликовано 19 стихотворений из цикла Часть речи. Неоткуда с любовью 19 мартабря. Север крошит металл, но щадит стекло. Узнаю этот ветер, налетающий на траву. Это ряд наблюдений, в углу тепло потому что каблук оставляет следы зима. Деревянный Лакаон, сбросив на время гору, я родился и вырос в Балтийских болотах подле. Что касается звезд, то они всегда в городке, из которого смерть расползалась по школьной карте. Около океана, при свете свечи, вокруг. Ты забыла деревню, затерянную в болотах. Темно-синее утро в заиндевевшей раме. С точки зрения воздуха, край земли, заморозки на почве и облысение леса. Всегда остается возможность выйти из дома на, и так пригревает, в памяти, как на меже. Если что-нибудь петь, то перемену ветра, и при слове из русского языка я не то что скажу с ума, но устал за лето. Книги на немецком языке вышел сборник стихов Бродского в переводе Айнем alten architecten in Rome» 1978. К поэтическим чтениям Бродского в британских университетах весной 1978 года Полухина напечатала двуязычную программу-брошюру «Поэмс and Translations в переводе Джорджа Клайна. 1979. Январь. Отдыхает в Нью-Йорке после операции на сердце. В февраль. Посетил Сент-Люсию, Вест-Индия. Навещает Дерека Олкота. Выступал вместе с ним. Принимал участие в симпозиуме по проблемам поэтического перевода в Университете штата Мэриленд. 23 мая становится членом Американской Академии American Academy and Institute of Arts and Letters. 8 11 июня участвовал в Международном фестивале поэзии в Кембридже, Англия, вечер Бродского 8 июня. 14 июня – чтение вместе с Дэниелом уайсбертом в поэтическом обществе Лондон. Полухина пригласил на вечер княжну Андроникову, приятельницу Ахматовой и Соломенку из стихов Мандельштама, познакомив ее с Бродским. 15 июня. 53 конгрессмена США подписывают письмо Брежневу с просьбой разрешить Марии Моисеевне Бродской навестить сына. Бродский продолжает ежегодно посылать приглашения родителям. Лето. Награжден премией Монделло. Италия. Поездка в Лиссабон. Август. Бродский принял участие в судьбе Александра Годунова, танцора Большого театра, решившего остаться в Америке. Приглашен преподавать в Колумбийском университете. Нет стихов, датированных 1979 годом. Изучение архивных материалов заставляет предположить, что стихи в 1979 году Бродский писал, но, видимо, не был удовлетворен ничем из написанного, считая необходимой дальнейшую работу над текстами. Стихи на английском. «Нот из South and Another Couple like the souls going fresco from неопубликованный проза о стихах Лосева журнал Эхо 1979 номер 4 СС он тирании о тирании Парнасус. номер 1 осень зима 79 A guide to a remained city путеводитель по переименованному городу под названием Ленинград. The City of Mystery. Опубликовано в журнале Вог, Номер 9. Сентябрь 79 В переводе Лосева. в Альманахе Часть речи. 1980 Номер 1. Less Than One. The New York Review of Books. Номер 14. 27 сентября 79-го. Эссе «Поэты проза» в качестве предисловия к книге «Светаева. Избранная проза» в двух томах «Русика Паблишерс». 7.9. Переводы Чоран. Преимущество изгнания из книги искушения быть. Перевод под редакцией Иосифа Бродского. Эхо, 1979, номер 1. Перевод стихотворения Набокова Демон. Номер 1, зима 1979, The Ревью. Review. Публикация в периодике Нью-Йоркер. номер 46, январь. 1979 -го. шесть лет спустя так долго вместе прожили что вновь в переводе ричарда уилдера нью-йоркер номер 4 март 12 1979 -го. развивая платона я хотел бы жить фортунатус в городе где река в переводе джорджа клайна Эмпирия, весна 79 фоссонетс, написано на английском нью йоркер Номер 11 апрель 30, 79, Сан-Пьетро, третью неделю туман не слезает с белый. В переводе Барри Рубина. Иель Литери Магазин. Номер 1. Весна 79 Большая элегия Джону Донну. Джон Дон уснул, уснула все вокруг. В переводе Андрея Наврозова. Нью-Йорк Ревью of books Номер 14, 27 сентября 79-го. Less than one нью йоркер 16 номер, июнь 4, 1979. Я всегда твердил, что судьба игра в переводе Говарда Мосса. The New York Review of Books. Декабрь 20-й, 20.79, 8 стихотворений цикла часть речи в автопереводе. Я родился и вырос в Балтийских болотах. Север крошит металл, но щадит стекло. Это ряд наблюдений в углу тепло. Ты забыла деревню, затерянную в болотах. Около океана, при свете свечи, Вокруг всегда остается возможность выйти из дому на... И при слове «грядущее» из русского языка Я не то что скажу с ума, но устал за лето. Книги. В Польше в подпольном издательстве «Нау» Вышли стихотворения и поэмы Бродского В переводах Станислава баранчика В Италии вышла книга «Фермата nel deserto. «Милан», «Арнальдо Мондадори Эдиторе», переводит перевозит Жанни Бутафава. В Москве выпущен неподцензурный альманах «Метрополь», переизданный в США Ардисом. В февраль Юс Олешковский приехал в США, где поселился в городе Мидлтаун, штат Коннектикут. Апрель в числе пяти политзаключенных Александра Гинзбурга обменяли на двух Советских шпионов. В конце 1979 года Дмитрий Бобушев прибыл в США на постоянное место жительства. В декабрь советские войска вторглись в Афганистан. 1980 январь. Поэтические вечера в Вест-Индии вместе с Дереком Уолкотом и Марком Стрендом. 4 февраля Бродский представил Дерека Уолкота в поэтическом центре при Young Men Hebrew Association в Нью-Йорке. Дерек Уолкотт рассказал, как они с Иосифом работали над переводом стихотворения письма «Династии Минь. Скоро 13 лет, как Соловей», которая вскоре была опубликована в журнале «Нью-Йоркер». 28 февраля. Большой вечер Бродского в Энн-Арборе. Февраль-май. Семинары и лекции в Мичиганском университете. Март. Поэтический вечер в Миннесотском университете. 8 апреля. Объявление о присвоении Бродскому звания почетного члена общества э, «Фи-Бета-Каппа» в Гарвардском университете. 13 апреля. Церемония вручения Бродскому звания почетного члена Мичиганского университета. Май. Лекция в публичной библиотеке Нью-Йорка. I stand tonight before you». В Нью-Йорке в честь 40-летия Бродского вышел новый альманах «Часть речи», в первый номер которого включены стихи из одноименного цикла. 24 мая. Бродский с друзьями отмечает свое сорокалетие. Пишет стихи «Я входил вместо дикого зверя в клетку». Газета «Новый американец» опубликовала стихи «Дни расплетают тряпочку, сотканную тобою». Июнь. Второй английский сборник стихов Бродского «Part of Speech». Август. Участвует во втором международном фестивале поэзии в Риме. Живет на вилле Медичи. 22 сентября. Прием в честь Бродского в Нью-Йорке, где его представляет Дерек Уолкот. 1 октября. Совместный с Уолкотом поэтический вечер в колледже Гартвик в штате Нью-Йорк. Осень. Бродский преподает в Нью-Йоркском университете вместе с Дереком Уолкотом. Их курс часто посещает сьюзан зонтак Выступление в Калифорнийском университете в Беркли, где его представляет Чеслов Милош и в Сан-Франциско. Бродский впервые был номинирован на Нобелевскую премию, которую получил чеслав Милыш, Принял постоянную должность профессора в так называемых пяти колледжах Амхерст, Смит, Маунт-Холлиок, Хэмпшир и Амхерстское отделение Массачусетского университета, где преподавал каждый весенний семестр до конца своей жизни. Декабрь. Рождественские стихи «Снег идет, оставляя весь мир в меньшинстве». Другие стихи 1980 года «Как давно я топчу», Видно по каблуку. Стихи о зимней кампании 1980 года. Скорость пули при низкой температуре. То не муза воды набирает в рот. Посвящено МБ. Эклога четвертая, зимняя. Зимой смеркается сразу после обеда. Есть датировка. 1977 год. Восходящее желтое солнце следит косыми. Время подсчета цыплят ястребом. Макро стих. 1977-1980. Стихи на английском. Кафе Тристи, Сан-Франциско. To this corner of Grant and Vallejo. The Berlin Wall tune. This is the house destroyed by Jack. A season, the time of the whole counting chicken of Housetexts in. Проза. С днем рождения, новый американец. Новый американец 1980, номер 1. 8 -й, 14 -й февраля. В последнюю минуту. Эхо, номер 3, лето 1980. Каресту Азадовского в переводе на английский The Azadovsky Affair. New York Review of Books. Номер 15, октябрь 881. Эссе о Милыше, A True Child and Hair of the Century, New York Times, октябрь 10-е, 1080. Эссе о Достоевском, The Power of the Elements. «Власть стихий». Эссе об одном стихотворении, написанное по-русски в качестве предисловия к собранию Марины Цветаевой. Стихотворение поэмы в пяти томах. Русика паблишерс Паблишерс» 83 Плейн Games» «The Atlantic Monthly» номер 6 июнь 1980 Предисловие книги «Kiss» «A Tomb for Boris Davidovich» «London Penguin» 1980-й. «To be Continued» Май 80-го. Достоевский. Стренд, Номер 4. Зима 1981. В переводе Сумеркина под названием А Достоевском». В литературном сборнике «Руссика 81». Из неопубликованного «Как быстро стать левым в Америке» общество состоит из трех классов. Конец 70-х, начало 80-х. Переводы чеслов Милыш Элеги, Н.Н. «Неужели тебе это кажется столь далеким?» Вместе с заметкой Бродского «Сын века» в переводе Льва Штерна. «Новый американец», 1980-й, 14 ноября. Перепечатано из журнала «Континент», 1976-й, номер 8 Публикация в периодике «Эхо», 1980-й, номер 1 эссе «Меньше, чем единица» в переводе Лосева. Впоследствии Лосев исправил свой перевод названия на более точный «Меньше самого себя». «Эхо» 1980, номер 4. «Я пил из этого фонтана». «Новый американец» 1980, номер 1, 8-14 февраля. «Классический балет есть замок красоты». «Часть речи» 1980, номер 1. -май. «Ты гитарообразная вещь со спутанной паутиной». «Время подсчета цыплят ястребом». «Дни расплетают тряпочку, сотканную тобою». «Как давно я топчу, видно по каблуку». Восходящее желтое солнце следит косыми. Есть дата, 1978, и полярный исследователь. Все собаки съедены в дневнике. Там же с Ленинград в переводе Лосева. Новый американец, 1980, номер 15, 23, 29 мая. Осенний вечер в скромном городке. Из сонетов к Марии Стюарт. Марии, шотландцы, все-таки скоты. Дни расплетают тряпочку, сотканную тобою. Восходящее желтое солнце следит косыми. Ты забыла деревню затерянную в болотах, на смерть жукова, вижу колонны замерзших внуков. Одному тирану, он здесь бывал, еще не в Галифе. Континент 1980, номер 26. Эклога 4, зимняя. Зимой смеркается сразу после обеда 1980. Новый американец 1980, номер 43, 3-9 декабря. Зимним вечером в Ялте. Сухое левантинское лицо, на смерть друга, не мереку тебе, потому что не станет за труд. В деревне Бог живет не по углам, песни невинности, она же опыта. Нью-Йоркер, номер 50, январь 28, 1980, письма династии Минь в переводе Дерека Уолкота. Коламбия, номер 4, весна, лето 80, колыбельная треского мыса, восточный конец империи погружается в ночь, цикады в переводе Энтони Хекта. Стенд номер 21 Спринг. Весна 1980 строфа наподобие стакана в переводе Дэвида Макдаффа. Нью-Йорк её Books номер 7 1 мая 80 Декабрь во Флоренции двери вдыхают воздух и выдыхают пар, но в автопереводе Вок Номер 5. Май 80-го. Строфы наподобие стакана в переводе Дэвида Макдаффа. Перепечатанный журнала Стенд. Номер 21. Весна 80-го. ТЛС. Октябрь 17 1980 Полярный исследователь «Все собаки съедены» в дневнике в переводе Мортона, псевдоним Бродского, основанный на его Нью-Йоркском адресе 44 Мортон Стрит. Книги в Лондоне в издательстве Anvil Press Poetry в ограниченном количестве экземпляров вышел сборник Versus on the Winter Company. 1980 в переводе Алана Майерса. Массовые забастовки в Польше, организованные независимым профсоюзом Солидарность, Нобелевскую премию по литературе, получает Чеслав Милош. 1981, январь-май. В течение пяти месяцев является стипендиатом Американской Академии в Риме. Жил рядом с Академией на улице Джакома Медичи. Прочитал цикл лекций на вилле Мирофьори. Начало дружбы с итальянским историком Бенедеттой Кравери, который посвящен римские легии. 7-13 января в газете «Новый американец» 1981, номер 48, опубликован перевод песни группы Beatles «Yellow Submarine» «Желтая подводная лодка» в нашем славном городке. Февраль. Пьяцца Матеи. Я пил из этого фонтана. Апрель. Знакомство со словисткой Анной Лизой Аллева на кафедре славянской филологии Римского университета после лекции о новогоднем Цветаевой. Ей адресованы Элегия. Прошло что-то около года. Я вернулся на место битвы. 1986 Ария. 1987 Ночь, одержимая Белизной. 1987 май-июнь. В Риме. Начало июня. Бродский приехал из Рима в Лондон. 5-10 июня. Бродский принимает участие в литературном фестивале в Кембридже. 6 июня. Бродский читает стихи в Кембридже вместе с Энтони Хэктом и Стэнли Кьюницем. 8 июня. Бродский читает стихи и подписывает книги в книжном магазине Harper's Bookshop. Кембридж. 9 июня. День посвящен Мандельштаму. Бродский принимает участие в обсуждении переводов Мандельштама на английский вместе с Генри Гиффордом, Дэвидом Макдаффом и Берни Нирсом. 10 июня. Вечер Бродского в Кембридже. Лето. Поездка в Шотландию, где он в течение месяца жил у друзей на ферме недалеко от города Анструтера. Смотри стихотворение «Прилив». В северной части мира я отыскал приют. Август вернулся в Нью-Йорк. 10 сентября. Уехал в Массачусетс преподавать в пяти колледжах. 22 сентября. Принимает участие в дискуссии о писателях и политике в Нью-Йоркском гуманитарном институте вместе с Чесловым милышем и редактором New York Review of Books Робертом Силвером. Октябрь. Письмо протеста в защиту Азадовского. Осень. Выступление и поэтические чтения в Торонто на Конгрессе писателей по правам человека – Бродскому присуждена так называемая «Премия гениев» — стипендия фонда макартуров Артуров» — 40 тысяч долларов в год в течение пяти лет. Другие стихи 1981 года — «Горение», «Зимний вечер», «Дрова», «Прилив». В северной части мира я таскал приют, эклога пятая летняя, вновь я слышу тебя, комаринная песня, лето. Я был только тем, чего цикл «Римские элегии», «Бюст и. Сиберия, приветствую тебя, две тысячи лет. Полонез, вариация. Осень в твоем полушарии кричит курлы. к урании. У вас есть предел, в том числе у печали. Стихи на английском. A mortal low carol, one more Christmas ends. Ellenby wrote, at sunset, when the paralyzed street gives up. Dutch mistress, a hotel in whose ledgers departures. Проза. Достоевский. Стенд, Номер 4, Зима. 1981. Надежда Мандельштам. 1899-1980. An Abituary. The New York Review of Books. Март 5. 1981. В переводе Батчана в новый американец. 1981. Номер 57. 10. 16. Марта. Anthony Heach and the Art of Poetry Envoy The Newsletter of the Academy of American Poets. Осень Зима 81-82 в книге The Burdens of Formality University of Georgia Press 1990 Наша анкета заочное заседание редколегии журнала Континент. 1981 номер 29. Публикации в периодике Эхо номер 4. Пьят Саматеи. Я пил из этого фонтана. Стихи датированные февралем 1981, хотя на обложке журнала 1980. Континент 1981 номер 29. Стихи о зимней компании. Скорость пули при низкой температуре. Континент 1981 номер 30. Цикл Римские элегии. Эклога 5 летняя. Вновь я слышу тебя, комаринная песня «Лето». Русика, 81. Колокольчик звенит. 1965. The New York Review of Books. Февраль, 5 81 Автоперевод стихотворения «Время подсчета цыплят ястребом. Скирт в тумане». Нью-Йоркер. Номер 21. 13 июля, 81 Автоперевод «Черепица холмов, раскаленная летним полднем». Третья элегия из цикла Римские элегии Припечатано в Амакадеми. The newsletter of the American Academy in Rome. Лето 81-го. The New York Review of Books. Сентябрь 24, -е 81. -го. Стихи о зимней кампании 1980 -го года. Скорость пули при зимней температуре. В переводе Алана Майерса. Парнасус. Номер 1. Весна. Лето, 81-го, эссе «Поэт и проза», в переводе Барри Рубина. Нью-Йорк Review of Books, 17 декабря, 81 -го. The Berlin Wall Tune. This is the house destroyed by Jack. В Лондоне вышел роман Феликса Розенера «Некто Финкельмайер», фаблу которого напоминает историю преследований Бродского в Советском Союзе. В издательстве Ардис. Выходит первый сборник стихов Кублановского «Избранное», составленный Бродским. 12 сентября в Милане умер итальянский поэт Эудженио Монтале. 13 декабря в Польше введено военное положение с целью подавления оппозиционного движения. 1982, 1 февраля, в Нью-Йорке Бродский, польский поэт и переводчик Станислав Баранчик и Сьюзан Зонтак приняли участие в дискуссии о роли писателя в Польше. Февраль. Выступает на митинге профсоюзов и левой интеллигенции в поддержку польской солидарности. Лето в Лондоне и Голландии. Осень. Второе выступление Бродского в Калифорнийском университете Беркли. Бродский часто ездит в Вашингтон навещать Карла Профера, который лечился от рака в онкологической клинике города Александрии, неподалеку от Вашингтона. После смерти Профера Бродский посвящает ему стихи в окрестностях Александрии. Каменный шприц, прыскивает героин. 29 октября. Бродский написал письмо президенту Гарвардского университета в защиту Дерека Уолкота, обвиняемого студенткой в сексуальных домогательствах. Его поддержали Роджер Страус и Сюзан Зонтек. 10 ноября. Умер Брежнев. Бродский отозвался на это стихами эпитах to a tyranny. He could have killed more than he could have seen. Осень. Рочестерский университет штата Нью-Йорк присвоил Бродскому звание доктора Хонорис Кауза. Декабрь. На Рождество Бродский приехал в Венецию, где жил сначала в гостинице «Европа Регина» на Большом канале, потом до 15 января 1983 года в квартире одного из потомков венецианского поэта Уго Фосколо рядом с церковью Санта Мария Делла Фава. Другие стихи 1982 года. Венецианские строфы, мокрая конависть пристани, понурая ездовая, Венецианские строфы 2 смятая за ночь облако, расправляет мучинистый парус. Кеуломяки, заблудившийся в дюнах, отобранных у Чухны. Понимаю, что можно любить сильней. Точка всегда обозрими в конце прямой. Элегия, до сих пор вспоминает твой голос, я прихожу. Переводы. Чеслов милыш покаяния дам минувших дней наши платья топтало в грязь большая пехота посвящение к сборнику спасения ты которого я не сумел спасти дитя Европы мы чьи впитывают свежесть утра по ту сторону пада я зацепил портьеру, счастливец старость его совпала с эпохой благополучия в сборнике рустика 81 нью-йорк 1982 -й. «Стенание дам» и «Счастливец» также в газете «Новый американец» 1982, номер 125, 6-12 июля. Проза. Эссе «The Keenan Muse» «Муза плача». Написано в 1982 году в качестве предисловия к сборнику Анны Ахматова «Poems selected and translated by Lynn Coffin». Перепечатано под заголовком «Муза плача» в переводе Темкиной, в журнале «Страна и мир» 1986, номер 7. О Достоевском, Русика 81, 1982. Что произошло в Польше? «Новый американец» 1982, номер 101, 15-21 января. Ответ на письмо читателя по поводу эссе Бродского «Virgil» «Older than Christianity – A poet for the New Age» Vogue, номер 2, февраль 82 Desires after a system, the only difference between communism and fascism. Письмо в редакцию журнала The Nation, 27 марта 82 го Сондак Slugfest, as one who took part in both ends. Письмо в редакцию журнала The New Republic, 26 мая 1982 «Надежда Мандельштам. 1899-1980. В переводе Льва Лосева и Нины Моховой. Часть речи. 1982-1983. Номера 2-3. Перепечатано в качестве предисловия к сборнику. «Мандельштам. Надежда Яковлевна. Мое завещание. И другие эссе. Нью-Йорк. Серебряный век. 1982 Публикации в периодике. «Шерсмен. Номер 7. 1982 Декабрь а во Флоренции. Двери вдыхают воздух и выдыхают пар, но переводит Джорджа Клайна и Мориса Инглиша. Альманах русика 81. Нью-Йорк, 1982. То не муза воды набирает в рот. Осенний крик ястреба. Северо-западный ветер его поднимает над. Лесная идилия, Она. Ах, любезный пастушок. Колокольчик звенит. Над восточной рекой, боясь расплескать, проношу головную боль. Полонесс, в осень в твоем полушарии кричит Курлы! К урании! У всего есть предел, в том числе у печали. Венецианские строфы 1 Мокрая кона весь пристани, понурая, ездовая. Венецианские строфы 2 Смятая за ночь облако, расправляет мучнистый парус. Элегия. До сих пор, вспоминает твой голос, я прихожу. Я был только тем, чего. Альманах, часть речи, 1981-82. Номера второй, третий Цикл. Песни счастливой зимы. Публикация Лосева. В твоих часах не только ход, но тишь 63. Я обнял эти плечи и взглянул 62. «Все чуждо в доме новому жильцу 62. Из старых английских песен. 1. Заспорит ночью мать с отцом. И 4. Зимняя свадьба. Я вышла замуж в январе 1963. Огонь, ты слышишь, начал угасать 62. Что ветру говорят кусты, топилась печь, Огонь дрожал во тьме, 62-й. Притча. Пусть дым совьется в виде той петли, 62-й. К садовой ограде. Снег в сумерках кружит, кружит, 63-й. Среди зимы. дремлют овцы, спят хавроньи, 1963 -й. Загадка ангелу. Мир одеял разрушен сном, 62-й. Шум ливня воскрешает по углам. Семейный альбом. Не мыли здесь. О, посмотри, 63 -й. В горчишном лесу. Гулка дятел стучит по пустым. 63 -й. Садовник в ватнике как дрост. 64 -й. Рождество 63 -го года. Спаситель родился. Рождество 63-го года. Волхвы пришли. Младенец крепко спал. Песни счастливой зимы. Песни счастливой зимы. 1964. -й. Ветер оставил лес. 64 -й. Новый американец. 1982. -й. Номер 125, 6-12 июля. Кураний. У всего есть предел, в том числе у печали. Тони Муза воды набирает в рот. Новый американец, 82. -й. Номер 126, 13-19 июля. Лесная идилия. Она... Ах, любезный пастушок. Нью-Йоркер. Март 29, 1982. -го. Эклога 4, зимняя. Автоперевод. Нью-Йорк Review Books. Номер 20, 16 декабря 1982. -го. Epitaph to a Tyran. He could have killed more than he could have feed. Включено в раздел Shirts. Collected Poems in English. Написана пьеса «Мрамор». В переводе на польский Станислава Баранчика стихи о зимней кампании 1980 года опубликованы в журнале «Культура» Париж. Книги. В английском переводе Аллена Майерса в 90 пронумерованных экземплярах автографом Бродского вышла книжечка «To a Tyran» «Minneapolis, Toothpaste Press for Bookslinger Edition» 1982. В Нью-Йорке вышел отдельная книга цикла стихов римской элегии. После смерти Брежнева власть в СССР переходит к бывшему председателю Комитета государственной безопасности Андропову. 3 октября поэт Кублановский эмигрирует из СССР. Сэмюэль Беккет посвящает свою новую пьесу Катастрофа чешскому драматургу и диссиденту Вацлаву Гадалу. 1983. 1. 15 января. Бродский в Венеции. Середина января из Италии заехал в Париж. Февраль. Поэтический вечер в Маунт-Холиоке совместно с Ричардом Уилдером. 17 марта. В Ленинграде умерла мать Бродского, Мария Моисеевна. 20 мая. Бродский в Милане по приглашению журнала «Континент». 24 мая. Друзья Бродского отмечали его день рождения на квартире Уфленда в Ленинграде. 29 мая. Бродский в Риме. Июнь. Сидя в тени. Ветвенный летний день. Опубликовано в Нью-Йоркском журнале 7 дней», 1983, номер 1, 4 июня. 1-15 июня Бродский живет на острове Искья в доме Фауста Мальковати вместе Анны Лизой Аллева. Смотри стихотворение «Ночь», одержимая белизной. 15-22 июня. Бродский в Риме июль-август, пребывание в Саут-Хедли, потом в штате Мэн вместе с Анной Лизой Аллева. 12 август вернулся в Нью-Йорк. 31 августа – выступление Бродского на римском поэтическом фестивале на вилле Боргезе. 1 7 сентября – недельная поездка по Италии на машине в компании Анны Лизы Аллева «Орвьетто, Тодди, Перуджа, Сиена». Съездили также в Арецо, где смотрели фрески Пьеро де Франческо в церкви Святого Франциска. 17-22 октября. Принимает участие в Международном фестивале писателей в Торонто. 20 октября. Вечер Бродского и Станислава Баранчика в Торонто. Дал интервью главному редактору русскоязычного канадского журнала «Вестник» Аркадию Тюрину, позднее перепечатан в газете «Новое русское слово» 6 декабря 1994 года под названием «Эстетика. Мать этики». Познакомился с австрийским поэтом Лесом Марри на квартире Марка Стренда. Другие стихи 1983 года. 1983, первый день нечетного года, колокола, резиденция. Небольшой особняк на проспекте Сарданапала. Раньше здесь щебетал щегол, возможно, начало 70-х. Возвращается к литовскому Ноктюрну и заканчивает его, опубликованным в следующем году в журнале континент Сороковой 40 40-й номер. Неопубликованные стихи. «Стать ящерицей, греться на...» Из названных тобой на Ка. ответ... На стихотворении Льва Лосева я прочитал твои наброски. Стихи на английском. Ex Voto, Something like a field in Hungary, but without. Galate and co. As though the mercury under its tongue, it won't. Letter to an archaeologist. Citizen enemy, mama's boys. Circle utter. See what? Darling, you think it's love. It's a midnight journey. Variation in V. Birds flying high above the retreating army. Проза об Инне Леснянской. Русская мысль 1983, 3 февраля. Перепечатано на обложке сборника сочинения Инны Леснянской. Ардис 1984. Послесловие к книги Юрия Кублановского С последним солнцем. Париж 1900. 83 To Please a Shadow Vanity Fair номер 46 октября 83 Он Derek Walcott The New York Review of Books 10 ноября 83 -го. Перепечатано в качестве предисловия к сборнику Derek Уолкота Poems of the Caribbean Limited Edition Club 1983 The Sound of the Tide Шум прибоя Переводы Марина Светаева. «Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес» и «Собираю любимых в путь» на английский. Публикации в периодике. New York Review of Books. Январь 20, 83 -го. Написаны по-английски «Dutch mistress». A hotel in whose ledgers departures. New York Review of Books. март 17, 83 по-английски E Меркиллоу Кэррол. One more Christmas ends. Great Elegy for John Don. Вашингтон. Декабрь 83-го. Private Edition. Перевод Хью Макстона в сотрудничестве с Нилом Корнуэлом. Первая версия Джозеф Бродский and Great Elegy for John Don появилась в The Cranebeck. Номер первый. 1983. Reprinted in the Cranebeck book. Of Irish Studies. 1982 1985 Континент. 1983 номер 36 5 Пятая годовщина. Падучая звезда, темпачи астероид. 4 июня 1977 Горение. Зимний вечер. Дрова. 81 Келламяки. Заблудившийся в дюнах, отобранных у чухны. 1982 Вашингтон. Каменный шприц, Прыскивает героин. 82 -й, 1983. -й, первый день нечетного года. Колокола. Израильский журнал 22 -й, 1983, -й, номер 32, опубликовал пьесу Мрамор The New Yorker. Октябрь 1783. Перевод двух стихотворений Марины Цветаевой: "Я тебя отвоюю всех земель у всех небес и собираю любимых в путь". Vanity Fair. 10 номер декабрь 83 автоперевод цикла «Римские элегии. The New York Review of Books. Декабрь 22-83 автоперевод стихотворения в окрестностях Александрии. Каменный шприц Вспрыскивает героин. Книги. Новые станции к августе. Стихи к МБ. 1962-1982. Энн Арбор. Ардис. 1983. 1984. 31 января. Читает лекцию в музее имени Соломона Гугенхейма в Нью-Йорке. Текст лекции ляжет в основу эссе «Catastrophes in the air» «Катастрофы в воздухе». 7 февраля. 23 известных деятеля культуры Америки подписали письмо советским властям с просьбой разрешить Александру Ивановичу Бродскому посетить сына в Америке. Февраль. Вечер Бродского в колледже Вассар. Смотри интервью в вассар Весна 84 -го. Апрель. Лекция от Светаевой в Ельском университете. Александру Ивановичу Бродскому отказано в выездной визе. 29 апреля. Умер отец. Александр Иванович Бродский. Май. Получил звание доктора Ханорис Кауза в элитном колледже Уильямс, штат Массачусетс. Речь перед выпускниками колледжа The Misquoted Verse опубликовано в Williams College 195 Commercement Addresses, перепечатано в The New York Review of Books, август 16-84. 12 июня. Бродский в Париже. Выступает на вечере, организованном в журнале «Континент» и газетой «Русская мысль», снят на пленку итальянским телевидением. Июль во Франции. В загородном доме сестры Вероники Шильц вместе с американским поэтом Джонатаном Аароном и его женой. Осень. Читает лекции в Колумбийском университете. Выступает в Сан-Франциско с чтением стихов по-русски и по-английски. 22 декабря. Бродский прилетел в Рим вместе с Машей Воробьевой. остановились в гостинице «Хотел Нерва» за форумом. Стихи 1984 года. «В горах. Голубой саксонский лес. Теперь, зная многое о моей...» Бюст Тиберия. Приветствую тебя, 2000 лет, 1984 85 Испанская танцовщица. Умолкнет птица. Стихи на английском. Postcard from the US. I've seen the Atlantic. Future. High stratosphere with Переводы Мандельштам. Тристия. Я изучил науку расставания на английский. Проза. Предисловие к сборнику Ирины Ратушинской стихи, Нью-Йорк, 84-й, перепечатано в сборнике «No, I am not afraid», «Bloodax Book», 1986-й, эссе «On September 1, 1939», «By Odin», 1 сентября 39 го «Одена», и «Catastrophe in the air. «Катастрофы в воздухе», включены в сборник эссе «Less than one», Why the peace movement is wrong. Times Literary Supplement. Август 24-го. Наша анкета Континенту 10 лет. Комментарии о журнале разных писателей, включая Бродского. Континент, 1984 номер 40 О Пастернаке. Пастернак из poet of microcosm, of stereoscopic vision. На обложке сборника переводов Джона Сто и Питера Франца, Борис Пастернак, Selected Poems, Penguin Books, 1984. Публикации в периодике «Confrontation», номера 27, 28, 84, кафе Triste», San Francisco, «To this corner of Grant and Vallejo», и перевод на английский стихотворение Мадрештама «Тристия» я изучил науку расставания. Нью-Йорк Таймс магазин Sophisticated Traveler, 18 марта 1984, написано на английском короткое стихотворение. Postcard from the US, I've seen the Atlantic. Переделанная версия включена в секцию Shorts, Collected Poems in English. Нью-Йорк Таймс. Декабрь, 20.84. 84-го. Future. High winds with huminal whistle, Написано на английском. Нью-Йорке. Декабрь, 31-й, 84-го. An alege is twitching from the open mouth. Под таким названием вышел привод стихотворения Квинтет. Континент, 84 номер 40 Литовский ноктюрн Томасу Венслава. Взбаломутивший море». Книги «Мрамор. Энн Арбор Ардис». 9 февраля умер Андропов. Генеральным секретарем ЦК КПСС стал Черненко. 1985 1 января. На Новый год уехал из Рима в Венецию. Вместе с Машей Воробьевой жили в гостинице Лондра. 4 января. В Венецию приехала Анна-Лиза Аллева. Бродский приехал в пансионат Букинторо. 9 января. Все вместе вернулись в Рим, Маша Воробьева улетела в Нью-Йорк, Бродский остался в Риме, жил у знакомых на Трастевере, рядом с Пьяцца Дей Пунциани. 20 января. Переезжает в гостиницу «Нерва». 28 января. Возвращается в Нью-Йорк. 1 апреля. Выступил с воспоминаниями о Карле Профере в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Апрель. В Москве в Доме культуры медработников состоялся первый легальный вечер, посвященный Бродскому. Вечер вел Рейн. Полухиной. организованные выступления Бродского в британских университетах. 26 апреля. Выступление в университете Эссекс. 29 апреля. Выступление в Лондонском университете на славянском отделении. 30 апреля. Выступление в Бирмингенском университете. 1 мая. Лекция об Одане в Киллском университете. Вечером. Поэтические чтения. Присутствовало 500 студентов и преподавателей. 6 мая. Опубликован автоперевод стихотворения «На смерть друга» «To a friend in memorial» – «The New Yorker» – 6 мая 85 7 мая. Выступление в поэтическом обществе «Лондон» – 8 10 мая в Северной Ирландии. Май. Выступление на симпозиуме, посвященном 40-летию окончания Второй мировой войны – «Literary and War». A Symposium, The Soviet Union, Times Literary Supplement. Май 17.85. Поездка в Турцию через Афины. Пишет эссе «Путешествие в Стамбул». 24 мая день рождения встречает в Афинах. Конец мая. Морем прибывает в Венецию. Живет в доме приятеля на острове Джудекто. Июнь. В компании Анны Лизы Аллева около недели живет в Амстердаме в квартире Кейса Верхейла. Заканчивает путешествие в Стамбул. Июль-Август. Пребывание в Лондоне и Италии. 28 сентября. В Милане вместе с сэром Стивеном Спендером вручает премию Монталя Энтони Хекту. 21 октября. Поэтический вечер в Нью-Йорке, где Бродского представляет Грейс Шульман. 16 ноября. В колледже Маунт-Холлиок состоялся симпозиум о смысле истории, в котором приняли участие Питер Вирек, Чеслав Милош и Иосиф Бродский. Тексты выступлений в переводе Кузнецовой опубликованы в журнале «Звезда», 2006, номер 1. Декабрь. Замерзший кисельный берег, прячущий в молоке. 13 декабря. Второй инфаркт. 27 декабря. Третий инфаркт. И вторая операция на сердце с осложнениями. Стихи 1985 года. В Италии. «И я когда-то жил в городе, где на домах росли. Муха, пока ты пела, осень наступила. Мысли тебе удаляются, как разжалованная прислуга. На выставке Карла Виллинка. Почти пейзаж». Количество фигур. Проза. Why Милан Кундера is wrong about Достоевский. Почему Милан Кундера несправедлив Достоевскому? Напечатано в The New York Times Books Review. 17 февраля 1985. Путешествие в Стамбул. Континент. 85 номер 46 В переводе Алана Майлса и Бродского под названием Flight from Byzantium. В Нью-Йорк. 36-й, 28 октября 1985-го. Включено в английский сборник «Less than one».